Юность. 1859-1861 год. Первая. Отъезд на работу. К 1859 году мечты мои о Петербурге становились всё недоступнее. Только бы добраться и увидеть Академию художеств. Мне достали новый устав Академии, и я принялся готовиться по нём. только бы заработать денег на дорогу и ехать, ехать, ехать, хотя бы сначала до Москвы. Мне было 15 лет, и тогда уже так же везло, как и впоследствии. Я всегда был скороотличаем, и моя благодетельная судьба не скупилась одаривать славой мои труды в искусстве. Часто мне даже совесть наставляла за незаслуженность моего счастья. Ещё когда мальчиком лет 12 и 13 я копировал на железе икону Александра Невского у своего учителя живописца Бунакова. К нему приехал однажды некий академик Ленник из Полтавы с целью пригласить кого-нибудь из Щугуевских живописцев для своих иконостасных работ. Вошедший в нашу мастерскую, где работало два мастера, хозяин и я, Немец-целитель остановился за моей спиной и стал безудержно выражать своё восхищение по поводу того, как у меня ходит в руке кисть. Я как раз раскладывал серыми тонами по глобусу. Ах, какой хороший мальчик! Смотрите, как у него кисть работает. Ай-ай! А дайте мне этого мальчика. Я вас отчин-отчин прошу. И сейчас же обратился ко мне и стал уговаривать отпроситься у родителей и ехать с ним в Полтаву. Я вас не оставит, я вас в академию поместит. Ваш не будет проиграл, выиграл будет. Бунаков отказался ехать к нему. Он был в чугу и вязавален работой. Эта откровенная громкая похвала немца неприятно настроила присутствующих в мастерской, и все с нескрываемым недображелательством косились в мою сторону. К этому располагало всех также моё особое положение. Родители условились с мастером, чтобы я как ученик был избавлен от всех житейских, не относящихся к специальности домашних дел. В этом хозяева видели поблажку, баловство, барство и не ждали от меня доброго. В паничи вижь лезет, ворчали не без злобы и иронии, прошивший правильный курс по бегушек и колотушек. Даже Наталья Михайловна, жена Бунакова, решительно образумляла меня от опасности, куда я расхвалиный проеду хай немцем, по ее мнению, лес очертя голову. Завезет тебя за три девять земель и заставит чистить себе сапоги. Вот тебе и вся твоя академия будет. После я недоумевал, как это я не воспользовался таким хорошим случаем, несомненного счастья. И все же тогда, пятнадцати лет, я отошел скоро от мастера, так как не был отдан в кабалу на года, а учился за плату. Я скоро в Чугуеве сделался самостоятельным мастером, и случалось, что за мной приезжали подрядчики из за сто, двести верст и звали на работу в отъезд. Роспись церквей и каностральные образа были в большом ходу тогда в Украинской округе, хотя платили дешево, а подрядчики часто прогорали, потому что их было слишком много. Чугуев давно уже славился своими мастерами, и хозяева работ нанимали здесь живописцев, позолочиков, резчиков и столяров. Все эти мастера были побочные дети казенного делового двора, учрежденного Аракчеевщиной в украинском военном поселении. Все были его выученики. В Осиповке у нас великолепно расписано церковь огромными картинами. Все это копии из фресок Исаакиевского собора, исполненные очень талантливыми местными живописцами. Триказов, Крайненко, Шаманов и особенно молодой Персанов были знаменитые живописцы, и картины их работ до сих пор заставляют меня удивляться, как свежая, жизненная и светла, даже и по сейчас остаётся эта незаурядная живопись. У нас есть на что посмотреть, и маменка не раз журила меня. Ну что это за срам? Я со стыда сгорела в церкви. Все люди как люди стоят, молятся, а ты как дурак разинул рот, поворачиваешься даже к иконостасу задом и всё зеваешь по сторонам на большие картины. Маменька очень хорошо понимала живопись, а службу церковную знала так, что течок лука совсем опешил и замолчал, когда раз стал спорить с ней о какой-то евхаристии. Не помню теперь, давно это было. Возвращаюсь к своей повести. 1800 шестьдесят первый год август я только что закончил начатую учеником шаманова кричевским большую картину во всю стену малиновской церкви пять верст от чугуева христос на галлофе копию с гравюры картины штейбена и был свободен отдыхая дома вечером ко мне в торопиях зашел позолочик димян иванович кузовкин он только что уговорился с приезжим подрядчиком никулиным из каменки воронежской губернии поступал к нему в отъезд И Дмитрий Иванович Никулин очень просил его предложить мне ехать к нему на работу на всю зиму. Сначала в Купянский уезд, Пристан, а по окончании там небольшой работёнки дальше на другие работы в Каменку на всю зиму. Жалованье огромное 25 руб. в месяц. Мы сейчас же пошли к Никулину, было недалеко. По дороге Демян сказал, что ехать надо сегодня же, выезжать в ночь. Теперь не то, что тогда к Леннику, я ничего уже не боялся. Едем. Дома я ничего не сказал маменьке, чтобы ее не беспокоить. Скоро мы вошли в комнату, где были гости, выпивка, закуска. Валялся чехол от скрипки, смычок, но прежде всего бросался в глаза стол беспорядочно уставленный питьями и яствами. Никулин положил скрипку и сразу обдал нас своей артистической властью. Он был силен, красив, брюнет с большими серыми глазами и густыми мало российскими усами. Волосатая рука его была тверда, глаза с повалокой выдавали его любовь к жизни, а в голосе уже чувствовался беззаботный, ласковый деспот над артелями мастеровых. Когда его пивучая скрипка сливалась с его баритоном, наши сердечные струны за три пыхали, поглощенные его музыкальным чувством. Мы быстро расстроились до слез и готовы были ехать с ним хоть на край света. Захваченные в расплох, выпившие тут же с добрыми пожеланиями очаровательному хозяину, мы совсем потеряли голову и только в 12 часов ночи стали думать о сборах в дальнюю дорогу. Когда мы вышли, Демьян до театральности переигрывал, восхищаясь Николиным. Ему хотелось казаться тонким знатоком, артистом, благородным по языку и чувствам. Пойдёмте, взяв меня под руки, упрашивал он, ко меня, вместо ко мне. Я отказался запоздним часом и советовал ей ему торопиться укладываться. Да меня что? Я весь тут, хотя гуди. Вместо хоть куда, как повторяли все мастеровые модное словцо, Демьян говорил хотя гуди. Каждое слово он переиначивал по благородному. Да, Илья Ефимович, хотя гуди, едем к Катим. Вот душа человек Дмитрий Васильевич, с ним и в вагоне в воду. Пищал он звонко уже на улице, пока мы шли вместе. Как скучно с ним! И меня одолевает тоска по родному дому. Трудно мне расставаться с домом и с братом, но я остался тверд и не преклонен, хотя очень любил свою маменьку. И мне мерещились теперь слезы, блестевшие на ее глазах. После смерти сестры Устья она была единственным моим другом. Когда мы жили еще в Осиновке и часто в большие праздники мы ходили с маменькой в качеток вверх за семь от Осиновки, чтобы поспеть к обедню, надо было выйти из дома с восходом солнца. Когда мы поднявшись проходили через весь город и солнце начинало уже припекать, мы с удовольствием входили в кленовый густой лес под качетком и поспевали до начала благовеста. Дорогую маменька много рассказывала превосходных историй из жития святых. Она знала много хороших поучений святых отцов. Дорога эта была очень интересна. А дошедшему многолюдному сборищу я боялся, чтобы не потеряться от маменьки в большой толпе деревенских мужиков и баб. Как они толкаются и не боятся никакой гущи. Например, церковь набита и на самой паперти и на ступеньках, и на всех площадках сбито всё плотно. Ну вот идёт деревенская баба с восковой жёлтой свечой домашней отливки, засунутой в головной платок. Сейчас же с первых шагов она обращается в некое подобие тарана Становится правым локтем к толпе, приседает несколько и, подев снизу вперед локтем с неимоверной силы врезается в толпу. После первого ее толчка глянувшиеся недовольно прут по неволе валяясь на соседей. Но не успели они оправиться, как Таран Баба снизу уже опять содолила грубой силой гущу, продвинулась, опять присела и, не теряя инерции, пробивает себе раступающиеся от ее напора толпу молящихся, провожающих ее злыми взглядами. А баба уже пробилась вперед и у иконостаса составит сама свою свечку Божией Матери, и блаженство сияет на ее красном лице. Я же держусь за полушелковый шушан маменьки и боюсь потеряться в этой душной и жесткой толпе. Я очень любил свою маменьку. Мы спали вместе на ее большой постели под огромным пологом. Этот полог мне очень нравился. По нему шел красками снизу до верху зеленый плющ, как живой вился до самого потолка. Прежде я спал на диванчике. Раз мне представилось, а вдруг моя маменька умрёт. И я тогда стал стонать сквозь сон и не мог уснуть на диванчике. У меня сделался даже лихорадочный бред. Она взяла меня к себе, и я уже не хотел больше на диван. С ней было так спокойно. После длинной службы в церкви явленою икону несли на колодец. По тенистому лесу толпа рассыпалась и так красиво пятнами освещалась в густом орешнике. Мальчишки звонко хлопали ладонями по кленовым листьям. Мамика тоже начала хлопать ими. На обратном пути я всё учился, но у меня не выходило. Было уж очень жарко, когда мы возвращались домой. Когда мы доходили до крепицы, садились отдыхать. Маминко развёртывала чистый платочек, доставала свежую просвирку со здравия, отламывала от неё по кусочку, и мы ели, запивая ключевой водой. какая водица холодная и чистая